Когда Артур, сменив мокрые чулки, сошел вниз завтракать, девочка сидела на коленях у падры и безумолку тараторила о черепахе, которую она держала вверх брюшком в своей пухлой ручке, чтобы господин мог посмотреть, как шевелятся у нее лапки. «Поглядите, господин!» — серьезным тоном говорила она. «Поглядите, какие у Каролины башмачки!» Монтанели, забавляя малютку, гладил ее по голове, любовался черепахой и рассказывал чудесные сказки. Хозяйка вошла убрать со стола и с изумлением посмотрела на Аннет, которая выворачивала карманы у важного господина в духовном одеянии. «Бог помогает младенцам распознавать хороших людей», — сказала она. «Анет боится чужих». А сейчас, смотрите, она совсем не дичится его преподобие. Вот чудо! Аннет, встань скорее на колени и попроси благословения у доброго господина. Это принесет тебе счастье. — Я и не подозревал, падре, что вы умеете играть с детьми, — сказал Артур час спустя, когда они проходили по залитому солнцем пастбищу. Ребенок просто не отрывал от вас глаз. Знаете, я... Что? Я только хотел сказать. Как жаль, что церковь запрещает священникам жениться. Я не совсем понимаю, почему. Ведь воспитание детей — такое серьезное дело. Как важно, чтобы с самого рождения они были в хороших руках. Мне кажется... Чем выше призвание человека, чем чище его жизнь, тем больше он пригоден к роли отца. Падре, я уверен, что если бы не ваш обед, если бы вы женились, ваши дети были бы замолчи. Это слово, произнесенное торопливым шепотом, казалось, углубило наступившее потом молчание. «Падре!» — снова начал Артур, огорченный мрачным видом Монтанели. «Разве в этом есть что-нибудь дурное? Может быть, я ошибаюсь, но я говорю то, что думаю. Ты не совсем ясно отдаешь себе отчет в значении своих слов», — мягко ответил Монтанели. «Пройдет несколько лет, и ты поймешь многое. А сейчас давай поговорим о чем-нибудь другом. Это было первым нарушением того полного согласия, которое установилось между ними за время каникул. Из Шамани Монтанели и Артур поднялись на Тет-Нуар и в Мартинье остановились на отдых, так как дни стояли удушливо жаркие. После обеда они перешли на защищенную от солнца террасу отеля, с которой открывался чудесный вид. Артур принес ботанизирку и начал с Монтанели серьезную беседу о ботанике. Они говорили по-итальянски. На террасе сидели двое художников-англичан. Один делал набросок с натуры, другой лениво болтал. Ему не приходило в голову, что иностранцы могут понимать по-английски. «Брось свою почкатню Вилли», — сказал он. «Нарисуй лучше вот этого восхитительного итальянского юношу, восторгавшегося папоротниками. Ты посмотри, какие у него брови! Замени лупу в его руках распятием, надень на него римскую тогу вместо коротких штанов и куртки, и перед тобой... «Законченный тип христианина первых веков». «Какой там христианин?» «Я сидел возле него за обедом. Он восторгался жареной курицей не меньше, чем этой травой». «Что и говорить, юноша очень мил. У него такой чудесный оливковый цвет лица. Но его отец гораздо живописнее». «Его кто?» «Его отец». Он сидит прямо перед тобой. Неужели ты не заинтересовался им, Какое у него прекрасное лицо? Эх ты, безмозглый методист, Не признал католического священника. Священника? А ведь верно, черт возьми, я и забыл. Обед целомудрия и все такое прочее. Что ж, раз так... «Будем снисходительны и предположим, что этот юноша — его племянник». «Вот ослы», — прошептал Артур, подняв на Монтанели смеющиеся глаза. «Тем не менее, с их стороны очень любезно находить во мне сходство с вами. Мне бы хотелось и в самом деле быть вашим племянником. Падре, что с вами? Как вы побледнели!» Монтанелли встал и приложил руку к лбу. «У меня закружилась голова», — произнес он глухим, слабым голосом. «Должно быть, я сегодня слишком долго был на солнце. Пойду прилягу, дорогой. Это от жары». Проведя две недели у Люцернского озера, Артур и Монтанели возвращались в Италию через Сен-Готтарский перевал. Погода благоприятствовала им, и они совершили не одну интересную экскурсию, но та радость, которая сопутствовала каждому их шагу в первые дни, исчезла. Монтанели преследовала тревожная мысль о необходимости серьезно поговорить с Артуром что, казалось, легче всего было сделать во время каникул. В долине Арвы он намеренно избегал касаться той темы, которую они обсуждали в саду под Магнолией. Было бы жестоко, думал Монтанелли, омрачать таким тяжелым разговором первые радости, которые дает Артуру альпийская природа. Но с того дня... В Мартиньи он повторял себе каждое утро. Сегодня я поговорю с ним. И каждый вечер. Нет, лучше завтра. Каникулы уже подходили к концу, а он все повторял. Завтра, завтра. Его удерживало смутное, пронизывающее холодком чувство, что отношения их уже не те. Словно какая-то... Завеса отделила его от Артура. Лишь в последний вечер каникул он внезапно понял, что если говорить, то только сегодня. Они остались ночевать в Лугано и на следующее утро должны были выехать в Пизу. Монтанелли хотелось выяснить хотя бы, как далеко его любимец завлечен в роковые зыбучие пески итальянской политики. «Дождь перестал, дорогой», — сказал он после захода солнца. «Сейчас самое время посмотреть озеро. Пойдем, мне нужно поговорить с тобой». Они прошли вдоль берега к тихому уединенному месту, и уселись на низкой каменной стене. Около нее рос куст шиповника, покрытый алыми ягодами. Несколько запоздалых бледных розочек, отягченных дождевыми каплями, свешивались с верхней ветки. По зеленой глади озера скользила маленькая лодка с легким белым парусом, слабо колыхавшимся на влажном ветерке». Лодка казалась легкой и хрупкой, Словно серебристый, брошенный на воду одуванчик. На Монте-Сальваторе, как золотой глаз, Сверкнуло окно одинокой пастушьей хижины. Розы опустили головки, Задремав под облачным сентябрьским небом. Вода с тихим плеском набегала на прибрежные камни. Только сейчас... Я могу спокойно поговорить с тобой, — начал Монтанелли. Ты вернешься к своим занятиям, к своим друзьям. Да и я эту зиму буду очень занят. Мне хочется выяснить наши отношения. И если ты...